«Заработали кучу денег». Стефано вздохнул свободней. Обе его лавки приносили хороший доход. Сапожная мастерская работала на полную мощь. Обувной магазин на пьяце «Мартери» доказал то, что сам он знал раньше. Обувь, придуманная Лилой несколько лет назад, имела все шансы найти спрос не только в квартале Ритифила, на Виафория или Корса-Гарибальди,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 Однажды вечером он пригласил в магазин на «Мартери» брата, супругов Карачи, Рино и, само собой, Джильолу и Пинучу. К всеобщему удивлению, Стефану явился один, отговорившись тем, что его жена плохо себя чувствует. Братьям Салара это не понравилось. «Без Лины нам обсуждать нечего», — сказал Микеле, вызвав недовольство Джильолы. Но тут подал голос Рино. Он заявил, что было ложью от первого до последнего слова,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 Джильйола не осталась в долгу и высказала все, что о нем думала. Рино возмутился и сказал, что увольняет Джильйолу. — С завтрашнего дня, — сказал он, — будешь опять набивать и вафельные трубочки. Через несколько минут в магазине появился Микеле. Он улыбнулся Рино, а потом вывел его за дверь на площадь и показал ему вывеску над входом. — Дружище, — сказал он, — это магазин «Салара»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 Микеле, потеряв всякое терпение, заявил, что увольняет обеих, а управление магазином передает сеньоре Карачи. «Лили? Их магазин?» Обе девицы мгновенно замолчали, и даже Рина от неожиданности утратил дар речи. Но вскоре спор возобновился с новой силой. На этот раз Джилье, Пенуча и Рино выступили единым фронтом против Микеле. «Да это безумие! Зачем она нам, эта Лина?»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 ярким пламенем. Когда это случилось, Пинуча стояла спиной к портрету. Пламя столбом взметнулось вверх и опалило ей волосы, которые не сгорели только потому, что Рину кинулся к ней и голыми руками потушил огонь.